«Далее!» — сказал Минц, подхватывая четвертую модель. Академики замолкли перед таким невероятным напором изобретательской мысли. Тишина под куполом стояла, гробовая. И все услышали, как сверху приближается утробный йов. мин замер. Академики вскочили на ноги. Старшина милиции Пилипенко вбежал под купол и закричал «Космический корабль! неизвестной конструкции! Все ясно!» Голос Минца перекрыл рев гравитонных двигателей. «Они увидели, как я раскусил эту загадку. Нас сейчас примут в галактическое содружество!» Все выспали наружу, глядя, как схожий с волчком ярко расписанный космический корабль осторожно опускается на площадь. Минц вышел вперед. Никто не посмел остановить его в час галактического торжества. Загадочно улыбаясь, профессор крутил в пальцах простенькую свирель. Открылся люк. Из корабля вышел инопланетянин, одетый небрежно и при этом босой. Он вежливо кивнул собравшимся, огляделся и спросил. — Где? — Там, — сказал Минц, указывая на купол Шепито. — Ах, да! — сказал пришелец и совершил короткое движение указательным пальцем, отчего купол мгновенно испарился и возник вновь в сложном состоянии метров в от конструкции. — Лишнее это, — продолжал пришелец. — Она не боится дождя и холода. — Вечная вещь. Но в любом случае спасибо. Пришелец наклонил голову, разглядывая конструкцию. Потом взгляд его упал на профессора Минца, который вытащил из кармана маленькую модель конструкции — то должна была совершить переворот в шейном деле. — Ах, молодец! — сказал пришелец, улыбаясь. — Похоже, похоже. Копиист? — Нет, — улыбнулся в ответ Минц. — Своего рода рационализатор. Ну — Ну-ну, — сказал пришелец. — Я-то думал, что заберу ее у вас. Ошибка вышла. Везли ее к сперликиду а почтари сбросили в другом секторе, но, думаю, заберу и поставлю где надо. А вам, оказывается, понравилось. Копии делаете, на площади под брезентом держите, но спасибо. — Мы ж понимаем, — сказал Минц. — Понимание искусства — великий дар космоса, — согласился пришельц. — Я отдал создание этой скульптуры два года жизни. Минс незаметно спрятал в карман маленькую модель конструкции. Кто-то из академиков хмыкнул. Инопланетный скульптор обвел глазами площадь и сказал, «Правда, мыслить категориями большого пейзажа вы научились. Это мы исправим». Одним движением пальца он перенес на другой берег реки Гусь, церковь Пороскева, пятницы, другим отодвинул с площади старинное здание музея, Третьим убрал гостиный двор. Теперь ничто не мешало гуслярцам со всех концов города видеть жуткую черную конструкцию. И улетел. А конструкция стоит на площади по сей день. Мало кто в городе любит. Но ведь неловко как-то выбрасывать космический дар. Зато профессор минс выкинул в речку свою самодельную свирель. 1979 год. Соблазн. Инопланетяне появлялись в гусляре неисчислимые множество раз. Все к ним привыкли, и, возможно, в далеком космосе уж тоже привыкли, что на Земле есть великий гусляр. открытки с его видами продаются на Альдебаране, хотя о Москве тому представления не имеют. Отношения с инопланетянами в Гуслире были различными, но редко конфликтными. Чаще мы им помогали, и они нам. До какой-то степени это происходило от того, что в годы раннего Гуслира иные отношения советских людей с инопланетянами считались негуманными и недопустимыми. Однако теперь времена изменились. И мы с вами можем допустить, что среди инопланетян есть отдельные неблагородные существа. И инопланетянин Коко, действующий в этом рассказе, относится к такой вот малой доле инопланетян.